Правило третье. Поместите свою команду и команду противника на большое поле и окружите их высокой глухой стеной. Смысл это правила таков, хотя ультракрик это весьма зрелищный вид спорта, но публике, которая отчаялась что-либо разглядеть, невольно начинает казаться, что происходящее вне поля и ее зрения куда занимательнее, чем на самом деле». Разве сравнить ощущения очевидцев очередного банального матча с воодушевлением толпы, воображающей себе, что она проживала, величайшее в истории спорта события? Правило четвертое. Перебросьте через стену разнообразные спортивные принадлежности. Сгонится за Все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 Приносит куда меньший урон Психике игроков Чем затяжной матч В бракийский ультракрикет Быстрее стрелы Отчаяние зайца Пыхтя паровозом бежал Артур вниз По склону горному И вдруг ощутил Что все массивное тело горы Чуть-чуть шевельнулось Под его ногами Грохот, рев Скалы слегка затряслись. В затылок Артуру дохнуло жаром. Безумный испуг придал ему новые силы. Почва начала оползать, и Артуру впервые открылась вся образная сила словечка «оползень». Оно всегда казалось ему просто словом, но теперь он с ужасом осознал, как это странно, когда земля... «Оползает!» Именно это она и делала, оползала, неся на себе Артура. Его чуть не стошнило от страха и тряски. Почва оползала, гора многоголосо гудносила. Артур поскользнулся, упал, встал, опять поскользнулся, побежал. Сверху сходила лавина. Камушки, за ними камни, за ними валуны Неслись мимо него точно неуклюжее щенята Только гораздо-гораздо крупнее Намного-намного массивнее и тверже щенят Один удар и висок — верно, смерть Глаза Артура плясали в своих орбитах Гоняясь взглядом за камнями Ноги Артура плясали на пляшущей земле Он бежал и ему казалось, что бег — ужасная, вгоняющая в пот болезнь. Его сердце колотилось в такт окрестному геологическому безумию. И сколько Артур не напоминал себе о прочной логической гарантии своей безопасности, а именно о том факте, что ему суждено выйти из переделки живым, раз в будущем ему уготован очередной эпизод, Саги нечаянных гонений на город Жага Нервы не сдавались на уговоры Но он бежал в ужасе Со смертельным ужасом По смертельному ужасу И сквозь смертельный ужас Причем ужас сидел у него на шее И ужасом погонял Внезапно он запнулся обо что-то ногой и по инерции полетел под гору. И буквально перед самым мигом столкновения с землей увидел прямо перед своим носом небольшой синий порт -плед, Тот самый, что Артур помню точно, который так и не вернулся к нему из недор багажного отделения Афинского аэропорта лет десять назад по Артуровому физическому времени. Артур страшно удивился и великолепнейшим образом промахнувшись мимо земли завис в воздухе в голове у него заиграла музыка. Артур летел точно птица не больше, не меньше. Он обалдел оглядел свое тело, но сомнений не было. Да он летает. Ни один из его членов не соприкасался с землей. Собственно, даже не был близок к этому. Самым натуральным образом он парил в воздухе, а вокруг свистели камушки, камни и валуны. Теперь они не были ему страшны. Удивленно щурясь от того, как просто все оказалось, он позволял ветру поднимать себя все выше и выше, оставляя свистящие стаи валунов далеко внизу. Артур с изрядным любопытством поглядел на землю. Между ним и трясущейся горой теперь была примерно тридцатифутовая толща пустого воздуха. Пустого, если не считать валунов, которые взлетали вверх и тут же валились обратно в железное объятие закона тяготения. Того самого закона, который, похоже, ни с того ни с сего, решил дать Артуру отпуск. Почти сразу же Артур, с интуитивной ясностью, характерной для советов инстинкта самосохранения, осознал, что в этот момент о тяготениях задумываться вредно. А не то этот самый Ньютонов закон сердито поднимет голову и поинтересуется. «Ты что это там выделываешь?» И все, пиши, пропало. Поэтому Артур задумался о тюльпанах. Что было сложно, но сил Артур не жалел. Он принялся воображать себе тюльпаны, обворожительную упругость их выпуклых донец, их бесчисленные сорта и невообразимые расцветки. Попытался вычислить, какой процент от общей численности тюльпанов на земле растет, ну, то есть рост во время она, мне дальше мили от какой-либо ветряной мельницы. Вскоре эта тема ему опасно прискучила, и он ощутил, как воздушная опора выскальзывает из-под него. Заметил, что его сносит к свистящим стаям валунов, о которых он столь мужественно старался не думать. Тогда Артур задумался об афинском аэропорте, над чем выиграл целых пять минут увлеченного негодования, после чего ошарашенно заметил, что воспарил аж на двести ярдов. Он задумался было, как теперь попасть обратно, но тут же сам себя отдернул и решил оценить свое положение с объективной точки зрения. Он летел. Ну и что из этого следует? Он вновь поглядел вниз на землю. Погасился вскользь, лениво. От его взгляда не укрылись два обстоятельства. Первое. Катастрофа, похоже, истощила свои силы. Невдалеке от вершины теперь зиял кратер, видимо, в том месте, где порода, просев Засыпала гигантский собор-пещеру, статую его самого и жалко искалеченное тело Аграджага. Другим обстоятельством был его портплет, тот самый, который он утратил в финском аэропорту. Портплет спокойненько стоял себе на ровном месте в окружении утомленных валунов, но явно невредимый. Как так вышло, Артур ума не мог приложить. Но эта загадка меркла перед величайшей тайной самого присутствия сумки в этом месте, которая вообще была Артура не по зубам. Факт тот, что портплет был здесь, а противно сумка из липового леопарда, словно в воду канула, что было только к лучшему, хоть и не более понятно». Артур осознал, что портплет придется подобрать. Как ни крути, он парил на высоте двухсот ярдов над поверхностью чужой, даже неизвестной ему по имени планеты. Разве можно было спокойно смотреть на этот крохотный кусочек его былой жизни, жалобно сидящий посреди голых камней, далеко-далеко от останков его дома, Развеянных космическими ветрами Кроме того, как сообразил Артур Внутри сумки, если ее содержимое осталось в неприкосновенности Вполне могла оказаться жестяная банка с греческим оливковым маслом Ныне единственно подобна банка во Вселенной